«Моцарт! Моцарт! Один из ваших музыкальных драматургов, величайший, по моему мнению, композитор конца XIX века, посвятил Моцарту чудесные страницы. Я их прочел и никогда не забуду». Этот французский композитор пишет о том, с какой легкостью Моцарт предоставляет каждой ноте звучать по-своему, не нарушая хода и характера музыкальной фразы. Он говорит, что патетическую правду Моцарт объединяет с совершенством пластической красоты. Ведь только одному Моцарту удавалось с неизменным успехом находить истинную музыкальную форму для каждого чувства, для каждого оттенка страсти или характера, для всего того, из чего складывается внутренняя драма человека. «Моцарт не король. Что такое король в наши дни?» – прибавляет его величество, покачивая головой а сколько бога-то еще признают, я бы назвал его божеством, божеством музыки». Невозможно передать, с какой горячностью король высказывает свое восхищение. Когда все опять переходят в гостиную, он берет со стола небольшую книжку. Эта книжка, которую он, вероятно, много раз перечитывал, носит название «Дон Жуан Моцарта». Король раскрывает ее и читает вслух несколько строк, слетевших с пера мастера, который глубже всех понимал и больше всех любил Моцарта, с пера знаменитого Гуно. «О, Моцарт! Божественный Моцарт! Только тот не обожает тебя, кто плохо понимает. Ты вечная правда, ты совершенная красота, ты неисчерпаемая прелесть, ты глубок и всегда прозрачен. В тебе...» Полная зрелость и вместе с тем детская простота. Ты все почувствовал и все выразил в музыке, которую никто не превзошел и никогда не превзойдет. Теперь Себастьян Цорн и его товарищи берутся за инструменты и при мягком свете, которым заливают гостиную электрическое люстра, играют первую пьесу из отобранных ими для концерта. Это десятый квартет Мендельсона «Ля минор» сочинение «13». Он вызывает полный восторг слушающих. За ним следует третий квартет Гайдна, «До минор» сочинение «75» — австрийский гимн, исполненный квартетом с несравненным искусством. Никогда еще музыканты не играли с большим совершенством, чем в этом уютном святилище, где их слушают отрекшиеся от власти король и королева. Закончив этот гимн, великолепно расцвеченный гением композитора, они исполняют шестой квартет Бетховена, си-бемоль, сочинение 18. Меланхолический, как его называют, грустного характера. Он наделен такой проникновенной силой, что вызывает на глаза слезы. Затем идет изумительная фуга до минор Моцарта, настолько свободная от всякой схоластической учености, такая совершенная, такая естественная, что кажется, будто это стремится прозрачный поток или будто легкий ветерок пробегает по нежной листве. И, наконец, они играют один из самых чудесных квартетов божественного композитора. Десятый ре мажор сочинение «35». Им заканчивается концерт, какого и не слыхивали на Бобы миллиард сити. Король и королева продолжают жадно слушать, и французы не устали бы исполнять эти изумительные произведения. Но уже пробило одиннадцать, и король говорит «Благодарим вас, господа, и верьте, наша благодарность идет из самой глубины сердца. Ваша совершенная игра — доставило нам такое наслаждение, что воспоминания об этом не изгладятся никогда. «Если вашему величеству угодно, — говорит Эвернес, — мы могли бы...» «Нет, господа, вы много сделали для нас, но не будем злоупотреблять вашей любезностью. Уже поздно. А кроме того, этой ночью я работаю». Это последнее слово, произнесенное королем, возвращает музыкантов к действительности. Услышав его из уст монарха, они смущаются, опускают глаза. «Да, господа», — прибавляет король весело, «я ведь астроном обсерватории Стандарт-Айленда, и, — договаривает он не без волнения, — я надзираю за звездами, за падучими звездами».